Глава 5 Ясное утро последних чисел мая. В растворенное окно кабинета Елизаветы Петровны широкой волной вливается свежий благоухающий воздух. Легкий ветерок ворвется в окно, пошелестит разбросанными по письменному столу бумагами, пробежит по лицу и открытым плечам, сидящей у стола императрицы, отлетит в сторону приподнимет кончики какой-то наколки на Маврии Егоровне Шепилевой, занятой разборкой в корзине, поиграет ими и улетит снова в то же окно для нового осмотра других лиц и других мест. Елизавете Петровне 33 года. Роскошная в ярком блеске красота ее напоминает красоту вполне развившейся розы. Полнота форм — обезобразившая ее впоследствии, теперь сохраняла еще легкость и упругость молодости, кипевшей жизнью и жаждавшей наслаждений. Государыня казалась задумчивой или утомленной. Правильного очертания голова несколько запрокинулась назад, выставляя очаровательную белую и полную шею. Полузакрытые голубые глаза как будто тонули в пространстве, вызывая в памяти приятные грезы или создавая новые мечты. Мавра Егоровна, углубленная в свое занятие, не нарушала молчание. По временам ее проницательные умные взгляды окидывали государыню, и тогда какая-то неопределенная усмешка проскальзывала по губам, но такая быстрая, что уловить ее и подметить выражение не было возможности. Мавра Егоровна Шапилева состояла фрейлиной старшей дочери Петра Анны Петровны, с которой жила в Галштинии, но всегда пользовалась особенным расположением, дружбой и полной доверенностью Елизаветы Петровны. Беспредельную откровенностью и доверчивостью дышит вся переписка Шапилевой с цесаревной Елизаветой, когда первая уехала вместе с Анной Петровной в Киль. После смерти герцогини Голштинской Мавра Егоровна воротилась в Петербург и с тех пор постоянно находилась при Елизавете в качестве верной рабы и холопки, дочери и кузыни, как она выражалась в своих письмах. Послышалось три удара в дверь кабинета, и вслед за тем вошел граф Листок, лейб-медик, верный слуга и любимец. Один из тех – которые имели право входить в кабинет государыни во всякое время без доклада. Листок принадлежал к немалому числу смелых авантюристов, нахлынувших в Россию во время Петра Великого. Игрок и кутила, находчивый и неразборчивый в средствах, он после разных треволнений пристроился лейб-медиком при двореца соревной Елизаветы и приобрел ее доверенность. Лейп медик вошел самоуверенно, с видом обычного посетителя и домашнего человека, перед которым ничего нет скрытного. Развязно подошел он к Елизавете Петровне, взял ее руку и ощупал пульс. не приподняла голову и молча взглядом ожидала совета. «Хорошо, Ваше Величество, очень хорошо. Если бы все мои пациентки пользовались таким же здоровьем, так мне пришлось бы медицину отложить в сторону. «Однако, граф, я чувствую себя не совсем здоровый. Какое-то расслабление и утомление», — лениво протянула Елизавета Петровна. «Нервы немножко возбуждены, государыня. Пульс потверже, чем бы следовало, но это ничего. Кровь кипит, горячий темперамент, май, воздух такой. Могу посоветовать только одно — «Быть поумереннее». «Лекарство, граф, никакого не нужно. Решительно никакого. Как медик, я совершенно доволен вашим величеством. Но как друг, озабоченный вашей безопасностью, я встревожен весьма важным замыслом». «Что ж такое, листок? Не грозит ли мне какая-нибудь опасность?» «Обеспокоилась государыня». «Опасности нет» благодаря бдительности вашего слуги и друга, однако необходимо быть осторожной и принять меры».